Выхожу из комнаты и прикрываю за собой дверь, даже не оглянувшись на спящего охотника. Я это сделала, предала Эмита. Я использовала его слабость против него. Могу сказать одно: Эмитнейму не повезло с супругой, а мне не повезло вообще его встретить. Нахожу слугу, забираю свое оружие и одежду. Не прощаясь с хозяином, покидаю дворец. У меня нет времени на выслушивание его унылых разговоров. Последнее, чего я сейчас желаю, так это видеть его безобразное лицо. По сути, я сделала самое легкое. Но мне еще предстоит утащить ребенка, отдать его королеве змей, спасти Нефил и каким-то образом отнять Аргаса у Анриетты. Не думаю, что она без боя отдаст мальчишку. Он ей для чего-то нужен». И раньше меня не волновало, для чего именно. Когда я пошла за Аргасом, вообще не понимая, что он ребенок, и не зная, чей он сын, я готова была с легкостью отдать его королеве. Изменилось многое. Неизменным осталось одно – я обязана сдержать слово, и я это сделаю. Если по остальному вопросов у меня нет, то я вообще не знаю, как провернуть последний замысел. Скорее всего, я отправлю Нефил и Колома как можно дальше от королевства и вернусь за ребенком. К тому моменту Эмит уже очнется и будет где-то рядом с замком. Я постараюсь объяснить ему, и вместе мы спасем Аргаса. Даже если охотнику моя помощь будет противна, я все равно верну ему сына. Нахожу Колома у конюшни. Он уже вывел наших лошадей из-под навеса. Всего двоих. Коня Эмита нет. Колум без слов знал, что я отравлю Эмита как можно скорее. Даже он был в этом уверен больше, чем я. Подхожу и прошу: Закрой двери комнаты Эмита, чтобы пока он не проснется, никто не смог туда войти. Запечатай намертво. Я знаю, что прошу Колума страдать лишний раз, но оставить Эмита беззащитным я не в силах. Это лишний раз показывает, насколько слабый. Он сделал меня. Показывая свою доброту, охотник заставил меня поверить, что не все в нашем мире отвратительны. Он нет. А вот я да. Колум кивает и отходит в сторону. Краем глаза вижу, как он достает из рукава тонкое лезвие ножа, снимает перчатку и режет себе ладонь. Полностью переключаюсь на Аргаса. Мальчишка стоит возле коня колума и гладит того по крупу. Мальчишка даже не подозревает, что его ожидает в ближайшем будущем. «Сейчас нам нужно будет уехать, как можно более дружелюбно начинаю я». «А где папа?» – спрашивает он. «Он догонит нас позже». Мальчишка так смотрит на меня, словно понимает, что я лгу. «К счастью, у меня есть Колум, которому Аргас доверяет безоговорочно». «Колум?» – обращается к магу мальчишка. «Мы поедем без папы?» «Если этот ребенок не замолчит и не перестанет вспоминать про Эмита, то я свяжу его и запихну в мешок». Колум бросает на меня мимолетный взгляд и кивает Аргасу. «Я же смотрю на место, где только что был маг. Там осталась лужица крови, которая прямо на глазах впитывается в землю». Колум пошатывается, но все же подходит к Аргасу, садится перед ним на корточке берет руку мальчика в свои и кивает. Я не знаю, общается ли Колум с ребенком, но тот покорно кивает в ответ. Ну и отлично, нас ждет дорога. Колум садится на коня, подаю ему мальчишку и взбираюсь в седло, не оборачиваясь на замок, пришпориваю Салли и отправляюсь в путь. Пару часов мы скачем достаточно быстро, а потом Аргос начинает стонать и говорить, как он устал и что хочет есть, пить, спать и по нужде. Колуму становится его жалко, а я понимаю. Мелкий поганец оттягивает время. Он постоянно спрашивает, где папа. Этот вопрос заставляет меня морщиться и ненавидеть себя еще чуточку больше. Хорошо, что этого никто не видит, так как Колум с Аро едут немного позади. Останавливаемся часто. Не помню, когда я нервничала настолько сильно сжимаю сбрую и слышу скрип перчаток на душе пагана душа Эмит верил, что она у меня есть думаю больше он не будет в это верить отбрасываю мысли о нем как можно дальше в темный угол своего сознания и пришпориваю лошадь солнце клонится к закату но мы не будем останавливаться на ночь в этом случае Эмит может нагнать нас у самого замка но, услышав карканье ворона Я вздрагиваю и поднимаю голову вверх. Птица кружит над нами, но быстро исчезает из поля зрения. Мои эмоции впервые за долгое время только мои. Пока Эммит спит, я вообще не ощущаю его присутствия. И это странно. Я уже привыкла знать, что нужна ему. Была нужна. Очередная остановка оказывается самой изнурительной. Мальчишка, смотря мне в глаза, спрашивает где мой папа? он скоро догонит нас. ты врешь нет да, я знаю, что ты врешь. ты отвезешь меня к маме, смотря в детские, но уже такие взрослые глаза говорю честно нет я везу тебя в замок к королеве я оставлю тебя там. а потом заберу и ты вместе с папой поедете к маме и все у вас будет хорошо. Ты этого не можешь знать. С печалью в голосе говорит Аргас и отходит от меня. Мальчишка направляется к Колуму. «Аргас?» — окликаю его я. Маленький человек замирает. Оборачивается ко мне и, быстро моргая, произносит. «Меня нельзя так называть. Мама сказала только плохие, ужасные существа знают мое полное имя». «Что это значит?» «Мне не удается спросить». Мальчишка срывается с места и бежит в сторону леса. Останови его магией, прошу я Колума, но он отрицательно качает головой. Единственное, чего мне не хватает, так это в потемках бегать и искать ребенка по лесу. Встаю, взбираюсь на салли и скачу за Аргасом. Догоняю его уже у самых первых деревьев. Склоняюсь к холке лошади, сильнее сжимаю круп ногами и свешиваюсь вниз. Хватаю Аргаса за руку и резким движением поднимаю его. Перекидываю на спину лошади. Мальчишка брыкается, и от этого Салли становится неспокойно. Она ржет и машет головой. Удерживаю Аргаса, возвращаюсь к Колуму. Он стоит, прислонившись плечом к дереву. «Усыпи его!» – прошу Колума. Маг отрицательно качает головой. «Бунт? Со мной это не пройдет!» Я уже сделала много ужасного, чтобы сдержать слово, данное королеве. Мне ничего не стоит совершить, еще одно низкоморальное действие. Тогда я свяжу его и всуну в рот тряпку, Колум. усыпи его так же, как и Эмита. Колум морщится, его блеклые глаза осуждают меня, но он не откажется. Привязанность к мальчишке не позволит ему беспрепятственно смотреть на его мучение. И против меня он пойти не может. Я даже не могу представить, насколько великие сомнения роятся в голове мага. Колум проходит к своей лошади и достает идентичный пузырек тому, что отдал мне ранее. Спрыгиваю с салли, держу брыкающегося и вопящего ребенка. Колум открывает бутылек. Аргос закрывает рот и мотает головой, сжимая челюсти ребенка. Колум медлит. Отнимаю у него бутылек и вливаю содержимое в рот Аргоса. Он моментально оседает. Эмит пытался сопротивляться, а его сын моментально уснул: Дети, что с них взять? Колум садится на коня, подаю ему Аргаса, и что-то в его уязвимом обездвиженном лице напоминает мне Эмита. Отворачиваюсь и взбираюсь на салли. Продолжаем дорогу в полнейшей тишине и мне от этого становится легче. Солнце уже скрылось за горизонтом, ночь вступает в права. Окунаюсь в инстинкт охотника и пытаюсь уловить присутствие суртуров. Но их снова нет. Аргас? С его появлением на нас не нападали суртуры. Притормаживаю Салли и спрашиваю у Колума. Что случилось на поляне? Куда делись суртуры? Колум кивает на спящего ребенка в своих руках. Это он сделал? Да. Как? Колум прикасается рукой в перчатке к губам, и потом отводит руку в сторону. Он закричал, я это слышала. От его крика ушли суртуры? Нет. Колум рисует свободной рукой узоры, и до меня доходит, что суртуры превратились в пепел. Этот ребенок убил суртуров своим криком. Что он такое? Разворачиваю Салли. На всякий случай вынимаю меч из ножен, и мы едем дальше. На следующий день я чувствую пробуждение Эмита. Из-за большого расстояния чувства притуплены, но я ощущаю всего две эмоции: страх за ребенка, ненависть ко мне. Я этого ожидала. Пришпориваю Салли, и мы несемся быстрее ветра. Деревья становятся реже и реже. Мы приближаемся к самому сердцу Ваала. Ночь и еще часть дня, и мы будем во дворце королевы змей. Я отдам ей Аргаса перед началом Алой Луны. Все же нам пришлось остановиться. Мои силы, как и Колума, истончаются. Мы проспали каждый по два часа и снова отправились в путь. Все это время я чувствовала, как гнев Эмита возрастает. Копыта Сали вспахивали землю и несли меня к свершению моего слова. В полдень мы прибыли к воротам замка. Я даже не успела сказать стражам, кто я и для чего тут оказалась. Мне приказали разоружиться и отправиться в тронный зал, в котором я уже однажды была. Колома не пустили. Я взяла на руки ребенка, который по-прежнему не пришел в себя, и отправилась на сделку, которая будет стоить мне очень дорого. Настолько дорого, что мне нечем будет расплачиваться.